Глава четвертая. «Давно хотела это сделать», — сказала Маляка и улеглась на траву. Вилар сел рядом, ничуть не заботясь о светлых брюках, и обхватил колени руками. Белая шелковая рубашка обтянула плечи и спину. Ветерок прошелся по непослушным русым волосам и отступил. Губы сжаты, а в золотистых глазах — улыбка. Когда Маляка в детстве проказничала, Мун придавал себе такой же серьезный вид, хотя в глазах плескался смех. — Почему вы не женились, маркиз Бархат? — Вилар, — сказал он еле слышно. — Вилар, почему вы не женились? Ваше сердце умеет забывать одну любовь и встречать другую. Маляка посмотрела на небо и зажмурилась от солнца. — Это счастье. Никто не встретился лучше тебя. — А вы искали? — Не искал. Она повернулась на бок и подперла щеку кулаком. Почему вы не женились раньше? До знакомства со мной. Малика? вы знаете мою тайну? Я хочу знать вашу. Справедливо. После недолгих раздумий Вилар кивнул. Только без имен. Это нечестно. Своим признанием я скомпрометирую замужнюю даму. Малика пощелкала пальцем Вилара по локтю. «Я никому не скажу, как ее зовут. Обещаю!» Он поймал ее руку, легонько сжал. Подрагивающая ладонь выдала его волнение. «Не могу!» «Ладно, рассказывайте без имен!» Согласилась Маляка и подбодрила Велару улыбкой. Положение ее отца было выше моего. «Я читала брачный законник Тезара. Там ничего такого нет!» Есть законник, а есть правила чести. Какие? У дочерей, титулованных дворян, нет титула. К ним обращаются по титулу отца, герцогиня, маркиза, графиня, виконтесса. Но на самом деле они просто дворянки с определенным положением в обществе. Женщины получают титул, когда выходят замуж. Считается дурным тоном понижать положение незамужней девицы или вдовы. Король одобряет равные браки, либо браки, где жена стоит ступенью ниже мужа. — И тут ступени, — вздохнула Малика. Ну, а ты как хотела. А если у дворянина нет титула? У дворян без титула все упирается в состояние жениха. Хочешь жениться на богатой дворянке? Будь добр. Заработай и создай те же условия, к каким она привыкла в доме отца. — Вы полюбили Дерцадиню? — Я не буду отвечать. — Кто еще выше Мартиза? — допытывалась Маляка. — Дочь князя? Короля? Королева? — Я не буду отвечать, — повторил Вилар твердым тоном. — Как же вас угораздило Мартиз Бархат? Сначала полюбили королеву. Потом плебейку. «Я влюбился в носительницу древнейшей фамилии», — вымолвил Вилар, перебирая пальцы маляки. «В хозяйку этих земель». Маруна, как и ракшады, принципиально не приписывали себе титул считая себя высшим благородным сословием. Высвободив руку, Малика села. «Начитались сказок?» «Это знает кангушар, знает юла» знают все древние народы но почему то молчат предательство зервана исчезновение поправил вилар предательство зервана разрушило нашу систему идей представлений взглядов теперь мы никто а Йола — старый болтун. он ответил на все мои вопросы я поинтересовался какая у него фамилия он сказал что у ориентов нет фамилий я удивился ты ведь Малика таль. Как так получилось, что у дочери Арента есть фамилия?» Йола объяснил. «Дочь Маруны берет фамилию матери и является продолжительницей рода. Сыновья берут фамилию отца. Будь у тебя братья, они ходили бы без фамилии, как все Ориенты». И это выболтал. Я спросил у кангушара, какой титул был у советчицы Зервана. Он сказал, что Маруна – это и есть титул. С уходом Маруна на полуостров Ерул этот титул себя изжил. Малика придвинулась к Вилару. Вы долго страдали, когда великий не разрешил вам жениться на Элайне. Он изменился в лице. Это не Элайна. Ее муж герцог Герри владеет герцогством. Он маленький правитель. Поэтому Великий выбрал в мужья своей дочери его, а не вас. — Это не Илайна. — Не волнуйтесь, Вилар, я никому не скажу. А вы никогда никому не говорите, что Маруна — это титул. Адер знает. Представляю, как он смеялся. — Почему ты так думаешь? — Потому что это смешно. Малика протянула руку. «Пройдемся?» Вилар помог ей встать, отряхнул брюки. «Вы не запачкались, но брюки помяли. Все равно переодеваться. Через час я уезжаю в Лоржетай. Я приехал поздороваться с тобой и сказать, что помолвка Адера — единственно верное решение». Маляка бросила взгляд на крышу замка, словно парящую над кронами деревьев. Смотровая площадка, на которой они с Адером недавно стояли, расположена с другой стороны здания. Сейчас Маляка находилась здесь, внизу, а сердце осталось там, под небом. Принцесса Луана. Красивое имя. — Она будущая королева, — вымолвил Вилар, заправляя рубашку в брюки. — Не она так была бы Лиэсса, будущая королева Залтаны. Адер в любом случае женится на стране. Мне это не интересно, сказала Малика. Взяла Вилар под руку и они пошли по аллее. Наследный принц Талан мечтает расширить границы Рассьяра. Ему удастся это сделать, если он женится на Лессе. А тут как назло Великий сдружился с ее отцом. Поползли слухи, что они договариваются о браке Адера и Лессы. Талан быстренько свернул строительство города развлечений. Подло. Некрасивый поступок с точки зрения морали, но оправданный с позиции будущего короля. Тем более, что Талан делился своими планами с Адером, и, по мнению Талана, Адер его предал. Из за этих слухов тысячи наших рабочих в начале зимы остались без работы. На заседаниях мы только и делали, что обсуждали безработицу, инфляцию и преступность. Адер поступил так, как должен был поступить настоящий правитель. — Зачем вы объясняете? — Когда знаешь причину поступка, легче простить. — Вы хороший, Вилар. Правда-правда, вы очень хороший человек. Но мне не за что его прощать. Адер ни в чем не провинился. — Он тебя ранил. Ранение порой страшнее смерти. Маляка наклонилась к цветущему кустарнику, вдохнула сладковатый запах. Она приедет к Адеру на бал. Нет, она похоронила брата и до зимы в трауре. Вилар немного помолчал. — Мне не нравится Луана. — Почему? — Избалованная, самовлюбленная, Адеру будет с ней тяжело. Ей тоже придется не сладко. Старшие советники составили добрачный договор. Адер вписал в него условия. Свадьба состоится после коронации Луаны. Это случится не скоро. Ее отец полон сил. Если не подсуетиться, великий. Не подсуетиться. Адер его задобрил. Подарил ему наш чудо-алмаз. Маляка споткнулась. Вилар локтем прижал ее руку к себе. «Не жалей и не злись. С экспертной палаты у нас разгорелся настоящий конфликт. Непонятное упрямство Адера перешло все границы». «Великий отдал алмазную экспертизу?» «Вроде бы нет», — ответил Вилар и повел Маляку к парадному входу в замок. Она отпустила его локоть. Зайду со стороны Флиделя. До встречи, маркиз Бархат. Свернула на другую аллею и замешкалась, вспомнив о кольце с сапфиром. Надо показать его Анатану. Он уж точно скажет, этот камень из котла или она ошиблась. Кабинет Анатана там же, на втором этаже? Вилар обернулся, лицо вытянутое, взгляд удивленный. А Анатана нет. «Адер тебе не сказал?» У Маляки все похолодело. «Где он?» «Не знаю. Распроси Крикса», — посоветовал Вилар и подозрительно быстро ретировался. Возле флигеля Маляка столкнулась с слугой и Драго. «Нас прошел правитель», — сообщил Луга. «Сказали все, как ты велела. Только правду и ничего лишнего». — Мы опять твои хранители. Где Мибо? — Отпросился съездить на могилу матери. Драгон наклонился к Малике и прошептал. — Тут странные дела творятся. Адер приказал с тебя глаз не спускать. Стражей куча. И в замке, и в саду. — Я никого не заметила. Драго кивком указал ей за спину. — Его тоже не заметила? Малика оглянулась. В трех шагах от нее стоял ракшатский воин. На груди кривой шрам, будто хотели серпом срезать кожу с ребер. Татуировки заканчивались чуть выше локтей. «Шабира!» — прозвучал шуршащий голос. «Иштар одарил меня великой честью охранять тебя!» «Еще один надсмотрщик!» — сникла Маляка. «Ну и как тебя зовут?» «Талаш! На вашем языке...» «Ночной ветер». «Вы двое». Ракшат по очереди указал на стражей и вдавил палец себе в грудь. «Я старший». «И еще чего?» — запротестовал Драго. «Я воевал и не боюсь умереть». Язвительно посмеиваясь, Драго стянул сапоги и, закатав штанины, открыл рубцы, опоясывающие щиколотки. Снял рубашку и повернулся к ракшаду спиной, исчирканной бледными шрамами поднял руку и показал подмышкой застарелые следы от ожогов. «Забыл. Еще здесь». Расстегнув ремень, приспустил штаны с поясницы и показал шрамы от ножевых ранений. «Ты не боишься умереть, а я знаю, как выжить». «Это в нашей тюрьме тебя так?» — поинтересовался Талаш. «Ваша тюрьма, по сравнению с тем, где я побывал, — рай». — ответил Драго, надевая сапоги. «А я умею убивать!» — откликнулся Луга, глядя в сторону. «Закончили мериться?» — проворчала Малика. «Крикса видели?» И направилась к лестнице с твердым намерением отыскать стража и все выяснить. Драго двинулся следом, на ходу надевая рубашку. Еще одна странность. Крикса назначили командиром охранительного участка Мадраби. Потом отправили в отставку, но у него здесь свой кабинет и никто не знает, чем он занимается. Услышав звук открывающейся двери, Крикс захлопнул записную книжку и поднял голову. Кого я вижу? Меня, Крикс. Не дожидаясь приглашения, Малика придвинула стул к столу и села. Где она там?» Говорят в бессрочном отпуске. Ты звонишь ему? Он забыл оставить номер телефона. Малика потянулась к записной книжке. так ка я проверю». Крикс сгреб блокнот в выдвижной ящик. «Шла бы ты, Малика. Я, между прочим, работаю, а не уплываю и приплываю, когда мне заблагорассудится». Она выдавила улыбку. «Ты назвал меня уткой?» «Сама придумала, сама обиделась». Крикс постучал кулаком себя по колено. «Как же я это ненавижу! Все говорят о хорошем, а за порции дерьма отправляют ко мне. Как проклял кто-то! С Адером виделось?» «Виделось. Рассказывай, Крикс, что у вас произошло?» После недолгой внутренней борьбы, отразившейся на хмуром лице, Крикс вытащил из сейфа сшитые листы и положил на стол. «Читай!»